Эпилог. 5 лет спустя. Италия. Милан. Маленькая девочка бежала по зелёной траве через весь сад в надежде успеть первой. Она привыкла быть первой везде, так её учил отец. Сейчас она смеясь обнимет его, а он подхватит её на руки и закружит. Так и случилось. Стефано только переступил порог дома, как Тори завязала и бросилась к нему. Привет, пап. Мы же пойдём на площадь. Привет, дорогая. Стефан подхватил её и поцеловал в щёку. Конечно, пойдём. А как себя чувствует мама? Как шар, шёпотом произнесла девочка и засмеялась. Он поддержал этот смех, радуясь ещё и тому, что Диана этого не слышит. Ей вот-вот предстояли роды. Стефан старался оградить жену от переживаний. Собирайся, а я повидаюсь с мамой. Он опустил дочь на пол и прошёл к выходу в сад, который стал любимым местом Дианы. Она сидела под кроной дерева на стуле и разговаривала по телефону. Её рука покоилась на большом животе, пальцы часто поглаживали его. Диана любила гладить живот, а когда волновалась, то делала это ещё чаще. А сейчас волновалась, потому что разговаривала с Камиллой и узнавала новости. И самая потрясающая касалась верной подруги. Ди, я беременна. Наконец это случилось. Господи, быть беременной это ужасно и прекрасно одновременно. Дианаза смеялась, прекрасно понимая подругу. Я так рада, Ками. Вы с Майклом так долго этого ждали. Теперь я не знаю, что будет с отделением сестринской помощи, ахнула Камилла. Когда я рожу, не смогу контролировать процесс. Отделение работало с полной отдачей, принимая большое количество пациентов ежедневно. Камилла встала во главе проекта благодаря Найту, которого избрали мэром ещё на один срок. Совсем недавно Диана разговаривала с ним, понимая, что без Наэля его жизнь пуста, и он подтвердил, что без работы его жизнь станет бессмысленной. Он иногда приезжал в гости в Милан, рассказывая про то, как работает отделение, чего ему удалось достичь в других сферах. Оксфорд хорошо развивался, но родной город стал для Дианы чёрным пятном. Она не хотела вспоминать прошлое, радуясь тому, что имеет сейчас, а имеет самое ценное семью, мужа и дочь. А скоро их станет больше, на свет появится сын. Все 5 лет Виктория Висконти вводила Диану в общество и обучала нюансам благотворительности. Женщины в этой семье занимались только этим. Стефано был прав, когда сказал однажды Диане, что она похожа на его мать. Это было правдой. Диане нравилась Виктория Совместными усилиями они добились многого, занимаясь проектом образования малоимущих детей. Открывали школы в Италии и за её пределами, в бедных странах. Диана занималась любимым делом, но не забывала о воспитании дочери, которая по характеру напоминала её, бесстрашная и добрая девочка. Поговорив с Камиллой, Диана улыбнулась. Как прекрасно, когда у друзей всё отлично. От этого на душе становится теплее. Про Дерека она ничего не слышала, но часто думала о нём. Простил ли он её? Не таит ли злобы? Но она была уверена, что Дерек не способен злиться. Возможно, он простил её, потому что понял одно: с ним у неё не было бы полного счастья. Любовь она другая. Диана просто заблудилась 5 лет тому назад. Привет. Степан оприсел рядом и положил руку на большой живот. Мы с Тори собираемся на площадь. Составишь нам компанию? Мне так хорошо здесь. Она накрыла его руку своей ладонью, прижимая к животу. Но, конечно, я поеду с вами. Хочу мороженого. В доме нет мороженого? Нахмурился он, готовый уже уволить парочку человек из обслуги за то, что лишили его жену наслаждения. Но Диана засмеялась, догадываясь, о чём он думает. Я хочу есть мороженое и смотреть на миланский собор. А ещё хочу сходить в сад замка Сфорца с мороженым с тобой и Виторией. Но, наверное, ты устал. Конечно, он устал, Диана не сомневалась в этом. Теперь он занимался не только всей фамильной недвижимостью, но и активно помогал мэрии. Стефано Висконти увлёкся политикой, что Диану периодами пугало, ведь там, где политика, она старалась не думать об этом, надеясь, что всё будет хорошо. Изменился ли Стефано? Глядя в его глаза, она по-прежнему получала порцию гипноза. Он всё такой же статный мужчина, знающий себе цену, любящий свою семью, оберегающий их. Он никогда не перестанет быть завоевателем. Он вернулся в Италию не для того, чтобы прожить тихую жизнь в родовом поместье. Нет. Он вернулся, чтобы напомнить, что тем, кто имеет миланские корни, не чужда жизнь города. Станет он мэром или партийным деятелем, неважно. Ведь ему скучно жить тихо и размеренно. Я тебя люблю. Он поцеловал ей руку. И я не устал. Никогда не устану быть рядом с тобой. Самое счастливое время это вечер, когда вся семья собирается вместе. Всё равно где: в гостиной за столом или в центре Милана. Они семья, и им хорошо везде. Маленькая Виктория любит бегать по площади, гоняя голубей. Диана улыбается, наблюдая за ней. А ещё она любит смотреть на собор, вспоминая день своей свадьбы. Может, выйдешь за меня замуж ещё раз? спросил Стефана, но звонок мобильного его отвлёк. Он вытащил телефон, поцеловав Диану в губы, и отошёл на несколько шагов, чтобы ответить. Ничего не изменилось, он весь в делах, но жизнь стала не такой опасной. Здесь красиво. Сейчас мало туристов, что бывает крайне редко. Можно стоять долго, любоваться, как развится дочь, уже познакомившись с другими детьми, любоваться золотистым закатом, уже не такими яркими лучами солнца, которые скрывались за острыми пиками миланского собора. Дьяна улыбнулась и взглянула на мужа. Он подмигнул ей, давая понять, что скоро закончит разговор и вернётся к ней. Она кивнула и перевела взгляд на дочь, а потом положила руку на живот, чувствуя, как ребёнок толкнулся. Сейчас он стал малоподвижным. Ему уже тесно. Роды буквально на днях. Она волновалась. Не люблю, когда меня от тебя отвлекают, сказал подошедший Стефано, и Диана повернулась к нему. "Но это было Антонио. Как дела в Мортенеро?" Уехав из Окснарда, Стефано оставил дела на Антонио. Нельзя было просто бросить всё. Там остались его люди. Мортенеро его детище, в которое он вложил много сил и отдал много времени. Кто-то должен руководить и контролировать. Антонио, как правая рука, занялся этим, но готовил себе преемника — Дилана. Майкл отказался сразу, выбирая спокойствие Камиллы, на которой женился. «Все хорошо». Стефано улыбнулся и посмотрел на дочь. Виттория поймала голубя. «Нехорошо», — тут же возразила Диана, не сводя с него взгляда. «Ее сердце сжалось. Ты лжешь». «Да». Он лгал. Но какая разница, что творится в Мартинере? Никакой. Теперь не важно, что стало с портом, половину которого забрал Найт, и не важно, что с территорией, которая принадлежала Антонию. Стефана впервые не волновало, что творится в Окснорде, хотя поначалу он часто созванивался с новым главой клана. Человек с годами становится мудрее, оценивает прожитую жизнь и понимает: осталось меньше того, что он прожил. А значит, а значит, надо прожить остаток так, чтобы не стыдно было смотреть в глаза детям. «Всё хорошо здесь. Всё хорошо в нашей семье. На остальное наплевать». Он обнял Диану, наблюдая за дочерью. «Ты знаешь, что на месте Миланского собора находилось кельтское святилище, а кельты были самым воинственным народом?» Она покачала головой. «Нет, она этого не знала». Теперь стало понятно, почему Стефано Висконти когда-то выбрал символом кельтский крест. Это сила и мощь древнего народа. Диана прижалась к мужу, наблюдая, как бежит в их сторону дочка. Стефано подхватил Тори на руки, а она радостно обняла обоих родителей. Как хорошо, когда тебя может обнять ребёнок. Как прекрасно слышать детский смех. Надо ценить минуты настоящего. Вот что действительно важно.